Глава 25. Яхта Сарыган. Трое русалок и конек быстро поплыли к сариган, лавируя между лодками и грузовыми контейнерами. Добравшись до яхты, они прижались к ее боку. «Надо как-то пробраться внутрь», как — прошептала Битти. Зельда попыталась открыть один из больших иллюминаторов, но не сумела. Тогда она со злостью ударила по нему ладонью. Тут же завизжала сирена. Сработала сигнализация. Битти сердито поглядела на Зильду. «Что?» — фыркнула та. «Откуда мне было знать, что кому-то придет в голову установить сигналку на затопленную яхту?» «Эй, вы!» — крикнула с борта Сараган. «Что это вы делаете?» Мими указала на иллюминатор и хотела уже честно сказать, что они собирались следить за ней, но не успела. Битти оттолкнула ее в сторону, прыгнула вперед и, схватив Стива за хвост, завопила. Мы продаем говорящих морских коньков. Говорящих морских коньков? переспросила Сараган, удивленно приподняв одну бровь. И по Всего 50 плескиров! радостно объявила Бити. Пятьдесят плескиров? Стив возмущенно фыркнул. Сто плескиров! Поправилась Бити и поглядела на Стива в надежде, что такая сумма его устроит. Но конек покачал головой на тебе, — прошептала Бити. Сто плескеров — это очень много. За настоящее чудо? Высокомерно поинтересовался Стив. Стив, надо, чтобы она поверила и впустила нас на яхту, — прошептала Бити. На самом деле, я не думаю, что ты стоишь так мало, но и неправдоподобно большую цену называть не стану. Скажем, триллион плескеров, — закончил Стив, изобразив голос Бити. Зельда покачала головой. «Поверить не могу, что ты все еще не избавилась от него!» Мими глянула на конька. «А я и не знала, что ты такой дорогой. Наверное, потому что ты спишь во вставных челюстях». «Это мой домик!» — завопил Стив. Сара Ган проплыла через каюту с темными стеклами и открыла им небольшой люк на корме. «Заплывайте!» — поморщившись, велела она. Яхта у Сараган была по-настоящему роскошной. Длинные скамейки с простыми подушками из водорослей, огромный бар по форме, напоминающий гребешок, верхняя палуба, с которой вся акватория была как на ладони, а далеко на юге виднелись башни и шпили живописной рапаны. «Сейчас принесу ламинарку», — сказала Сара и уплыла в соседнюю каюту. Какое-то время русалочки и конек сидели молча. «Мне страшно». — наконец прошептала Зельда сестре. — А вдруг она уплыла за оружием? — Ну, она же сказала, что принесет ламинарку, — беззаботно ответила Мими. — Может, она нас обманула, — возмутилась Зельда. — Может, она вообще как раз изобретает рецепт вкуснейшей ухи из трех маленьких русалочек с сушеным морским коньком? — Тише, — шехнула Бити. Вдруг она тебя услышит? — Что услышит? — Спросила Сараган, появляясь сзади. Три русалочки и морской конек завопили от неожиданности. Сара с грохотом поставила на стол поднос со стаканами ламинарки, и гости завопили снова. Мне кажется, вы меня побаиваетесь, заметила Сараган. Да, так и есть, особенно Зельда, отозвалась Мими. Вовсе нет, крикнула Зельда. Мы вас не боимся. «Мы обычные продавцы говорящих морских коньков», — объявила Битти и поморщилась. Это так глупо звучало. «И, конечно же, вы живете в акватории», — спросила Сара Ган, указав на хвосты русалочек. У большинства акваторских русалок хвосты были серые с серебряной полосой. «Мы переехали сюда из Рабаны давным-давно», — глазом не моргнув, соврала Битти, «и начали продавать говорящих морских коньков». «Между прочим, наш бизнес процветает». «Неужели?» — спросила Сараган и посмотрела на Бити. У Сараган был невероятно пронзительный взгляд. Казалось, от ее светло-серых глаз ничего не ускользнет. Бити кашлянула. «Вы должны были встретиться с Арабеллой Скарф в тот день, когда она пропала. Но она так и не появилась, верно?» «Мы всегда задаем этот вопрос своим покупателям», — быстро добавила Зельда. Ну, когда продаем говорящих морских коньков. Вы пытаетесь выяснить, что случилось с Сарабеллой? Прямо спросила Сара. Гости затаили дыхание. Вот и все, подумала Битти. Теперь нам конец. Сара Ган села между ними. Видите ли, я тоже хочу это выяснить. Битти заметила, что у нее на руке не было метки рамуала. Что произошло в тот день? Спросила Бити. Дело было так, начала Сараган. Мы с Арабеллой договорились встретиться во всем по угрям. Я должна была провести там весь день, подписывать жилеты для угрей. Прождала ее несколько часов, но она так и не появилась. Тогда я отправилась во дворец, узнать, в чем же дело. Я слегка рассердилась, что она про меня забыла. Русалки из Рапаны вечно про нас забывают. Но во дворце оказалось пусто, так что я поплыла обратно. По пути встретила Марулин с огромным китом. Сказала ей, что во дворце никого нет, и прорабала Скар. Предупредила, чтобы она была на стороже, мало ли что. — Вы ее днем встретили? — спросила Бити. С китом? — Ну да, днем с китом, — кивнула Сараган. — Ну, она же из Лобстертона. Там все такие необычные, креативные. Вы наверняка не сможете доказать, что весь день просидели во всем поугрям, заявила Зельда от страха, вцепившись в одну из водорослевых подушек. Что вообще за странное местечко? Кто может подтвердить, что вы там были? Спросила Бити, размышляя о том, что предпримет Сараган, когда они ее выведут на чистую воду, и не набросится ли на них. Всем паугрям это новый магазин, объяснила Сараган. В нем продают жилеты и украшения для угрей. Про него даже писали в нашей местной газете все на борт. Она вручила Бити номер со статьей об открытии всем по угрям. В статье была фотография Сары Ган в магазине. «Около сотни русалок с радостью подтвердят, что я пробыла там весь день. Так что у меня надёжное алиби». «Ну, значит, никто не виноват», — мрачно протянула Зельда. «У всех!» У Сэммона Ската, Марлин, Клара, Клац, и вас есть алиби. Битти покрутила в пальцах косу. Ей вдруг показалось, что яхта покачивается на волнах. Ой, это так просто! внезапно воскликнула она и закружилась от радости. Ты чего, Битти? удивился Стив. Успокойся! Битти привалилась к стене и поглядела на тайную лагуну за иллюминатором. Я знаю, кто это сделал! Я догадалась, Битти просияла. Из них четверых только одна русалка была в двух местах одновременно, но такое невозможно. Никакой русалке такое не под силу. Вести глубин, Маралин. Маралин будет править Лобстертоном, замечательным всеми любимым городом. Именно тут живут знаменитые художники Рубилялиус и Альфонсо Жабр. Тут родились талантливые шокеисты Рэйчел Рокер и сама Марлин. Кроме шокея, Марлин также серьезно увлекается историей, в особенности эпохой правления династии Рустеров. У нее много планов, как сделать город еще лучше. Вот самые интересные факты о ней. Имя Марлин правит лобстертоном Отличительная особенность длинная челка и украшенные ракушками очки от краби-крабик четырех глазик. Любимое место в Лобстертоне – библиотека, в которой она читает книги по истории лагуны. Там же она изучала конхиологию, науку о ракушках, когда училась в университете каракатицы. Советует гостям Лобстертона – обязательно загляните на ярмарку рядом с кафе «Оранжевый ведерко». Тут можно весело провести время, покататься на китах, порисовать и много чего еще. Сейчас, например, как раз ищут молодых русалок, которые хотели бы смешно разрисовать стены оранжевого ведерка. Любит повторять «Шокей, шокей, шокей».